Возможно, старик Вильгельм не выплатил в свое время Ленину всех обещанных денег, и Сталин об этом знал. По лицу Берия Сталин, еще просматривая сводки, понял, что генеральный комиссар госбезопасности явился к нему, чтобы доложить о чем-то гораздо более важном, чем сообщение сексотов или известие о кончине бывшего кайзера. И не ошибся. я всегда любил начинать с мелочей. Теперь он представил Сталину действительно важный документ. Арестованные артиллерийские конструкторы и инженеры признали на допросах, что их вредительской деятельностью, направленной на срыв производства в СССР новейших видов оружия, лично руководил сам нарком вооружений Ванников. Сталин внимательно прочитал представленный документ дважды. Он выглядел очень расстроенным, ведь с Ванниковым они вместе работали в Бакинском подполье и в рабочей крестьянской инспекции. Как маскируются враги! Беретто тоже сокрушенно покачивал головой. В ту же ночь нарком вооружения Борис Ванников был арестован и отправлен в Сухановскую тюрьму. Когда его ввели в кабинет следователя, тот, увидев Ванникова, вышел из-за стола и, не размахиваясь, ударил наркома кулаком в лицо. Ванников упал и получил несколько раз ногой в живот. Несколько крепких рук подхватили наркома вооружений, проволокли по узкому коридору и бросили на мокрый пол камеры поразмыслить о своих преступлениях. Еще через день было объявлено, что новым наркомом вооружения назначен 33-летний Дмитрий Устинов. Тот самый Устинов, который, став впоследствии маршалом и министром обороны, окончательно задушит советскую экономику милитаризацией, разложит армию до уровня уголовной зоны и окончательно добьет ее и страну афганской авантюрой. Ему было приказано резко увеличить производство вооружений. 10 июня 1941 года советский посол в Лондоне Иван Майский был приглашен к постоянному заместителю министра иностранных дел Англии Кадагану. После обычного обмена приветствиями, Кадаган сказал, «Господин посол, я пригласил вас, чтобы сделать чрезвычайно важное сообщение. Прошу вас взять лист бумаги и записать все, что я вам продиктую». Затем Кадаган зачитал сведения английской разведки, где перечислялись немецкие дивизии, развернутые на границе с СССР. Майский хорошо знал, что за пересылку подобных сообщений можно как минимум заработать выговор с занесением, но все-таки передал сообщение в Москву с пометкой «Английская дезинформация». «Ведь всегда полезно узнать, в чем враг хочет тебя уверить». В Москве быстро убедились – что пришедшая из Лондона очередная Деза почти полностью совпадает с провокационными сводками выгнанного из групп подполковника Новобранца. Это еще раз доказывало, что политически незрелый подполковник стал жертвой английской провокации. Работа в генеральном штабе кипела, не останавливаясь ни на секунду, ни днем, ни ночью. Приграничные округа Фронты задыхались от перенасыщенности войсками и всеми видами боевого снабжения. Огромное количество боеприпасов и прочих видов боевого и материально-технического обеспечения некуда было разгружать. Они оставались на железнодорожных платформах. Аэродромы были забиты самолетами. Тысячи танков прятались в лесах. Стояли замаскированные под скирды или Оставались неразгруженными. Все уже вибрировало от напряжения и рвалось вперед. Генштаб...